Рик встретил нас у открытого входа к себе в палатку. Не здороваясь, молча кивнул головой и показал внутрь. Что срислось, командир? Все на ногах, вооружены, наготове. Война? Война была бы проще. Во всяком случае, привычнее. Тогда в чём же дело? Мирно арестована. Официальное обвинение колдовство. Что? Точнее, колдовство, повлекшее смерть клиента. О, паньки, вот так распро ни хренаж себе. И когда суд? Ну, он уже был вчера. Что? Да, ее признали виновной. Если бы меня сейчас кто-то долбанул со всей дури по чану, и то перенести это было бы легче. Зная, как тут относятся к колдовству, в любых его проявлениях, уж безопаснее, наверное, местного барона зарезать. И что вы теперь собираетесь делать? Мы, при всём к ней уважении, на каком основании? Борьба с колдунами не входит в наши обязанности. Коты просто не имеют права вмешиваться в подобные случаи. Это прерогатива либо королевского судить, либо церковного суда. — Ага. А кто ее судил? — Местный королевский судья. — Что-то забрежило на горизонте, пока еще не явно, но... — Приговор уже приведен в исполнении? — По делам о колдовстве приговор сразу не исполняется. Осужденный имеет право требовать божьего суда, либо просить милости у короля... Но только в том случае, если он признал свою вину. — Ну, насколько я знаю, Мирну это не тот случай. Колдовством она не занимается, и виновный в нем себя не признает. — К чему ее приговорили? — Костер. — Когда это должно произойти? — Завтра утром. — Откуда это стало известно? — Завтра. Прибыл секретарь сюда. Он должен описать её имущество по закону, оно подлежит конфискации. Так или я лопух, или тут не всё чисто. Конфискации подлежит имущество уже осуждённого и казнённого преступника. Казнённого? Казнь ещё не состоялась. Да и дом мирный находится не здесь. Это точно, секретарь сюда. Да, мои ребята его знают. С ним можно поговорить. Старик удивлённо на меня посмотрел. А что ты хочешь у него узнать? Когда её схватили? Вчера. И сразу же на месте оказался судья, да ещё и секретарь. В дальней деревушке она уехала утром. Ехать ей было примерно 3 часа, это я помню. Мы об этом говорили раньше. Смотри, мирно приезжат на место к полудню её что схватили и сразу потащили на суд хоть что-то она должна же была успеть сделать за что судить-то ну хорошо допустим что из этого сколько продолжается королевский суд по-разному от нескольких часов до нескольких недель смотря у кого и за что судят А по колдовству, как в данной ситуации, день может быть 2 или 3. Секретарь приехал давно? Менее часа назад. То есть он выехал затемно? У Мирной здесь нет и не может быть никакого имущества. Она всё возит в своей тележке. Если что и есть, так это дома. А он отсюда далеко? Да зачем сюда приехал секретарь? Преступника осуждён, это так. Но приговор ещё не вступил в силу, и казнь не состоялась. Не рано ли говорить о конфискации? Кот прошёлся по палатке, остановился у стола и задумчиво повертел в руках лежащий на нём арбалетный болт. Посмотрел на меня. Ты думаешь, это приглашение для меня? Не знаю, кто там затеял всю эту грязную игру, но он хочет видеть меня, желательно мёртвого. С чего ты это взял? Смотри сам, меня уже пытались убить, причём дважды. Оба раза это сделать не удалось по причинам, не зависящим от убийц. В одном случае им помешало мирно, в другом Лексли. Вытащить меня из вашего лагеря или убить прямо здесь — задача не из легких. Как ты думаешь, что бы такое можно было бы изобрести, чтобы гарантированно выдернуть меня в нужное место? Старик почесал в затылке. — В твоих рассуждениях есть известная логика, но использовать для этой цели девчонку, да еще целительницу — это уже явный перебор. Я могу отправиться на суд и выступить там в качестве его защитника. Можешь? Любой человек может так поступить, если считает осуждённого невиновным. В таком случае тот, кто всё это придумал, знал о наших смелых отношениях и рассчитывал именно на это. Я не должен буду доехать до суда. Либо меня постараются убить уже там. И что же ты собираешься делать? Ехать, естественно. У меня что, есть какой-то выбор? Но тебя же могут убить по дороге. Я мог подохнуть еще и в харчевне. Мирна не дала этому произойти. Я обязан ей жизнью. Да и, кроме того, она очень дорога мне. И без этого я ее люблю и не дам свержиться в такой несправедливости. Хорошо. старик кивнул головой Мы не можем вмешиваться в правосудие, это так. Но никто не мешает нам наблюдать за его отправлением, да и сопроводить тебя на суд мы тоже можем. А раз уж так вышло, что наш визит туда совпал с твоей поездкой, в это же место